Глава пятая. Я взяла у мамы тарелку с почти нетронутыми овощами и котлетой. «Может, хочешь сэндвич?» — спросила я. Она покачала головой. «Может быть, позже. А сейчас меня устроит чашка чая. Я вскипячу воду». «Нет, сиди здесь, я все сделаю», — запротестовала я. Откинув крышку мусорного бака, я наклонила тарелку, чтобы выбросить остатки еды. Мама терпеть не могла выбрасывать объедки и считала за личное оскорбление, когда кто-нибудь оставлял на блюде хоть кусочек. То, что сейчас она сама едва притронулась к своему обеду, было плохим знаком. «Эрин, ты не забыла про ключи от кафе?» — спросила она. «Нет, они у меня в сумочке». Меня внутренне передернуло, когда я вспомнила вчерашнюю встречу с Райтами. «Как хорошо, что Кэрри в тот вечер оказался рядом», — заметила мама. На минуту она с головой ушла в свои мысли, но потом встряхнулась и снова взглянула на меня. Он хороший парень. «Я помню, его еще со школы кивнула я. Он приезжал на летние каникулы. Кэри уже несколько лет живет здесь. Он работает с сыном Макса Джо», — объяснила мама, «хотя я все это уже прекрасно знала. Кажется, у него были какие-то проблемы, поэтому он переехал к Максу, вставила Фиона, взяв на себя заварку чая». «Не помню деталей, но вроде бы мать выгнала его из дома». «Все верно». Мама снова глубоко задумалась. «Когда умер брат Макса, отец Кэрри, парень слетел с катушек. Проблемы с полицией и все такое. Последней каплей стало новое замужество матери. Как говорится, не сошлись характерами. Ссоры, скандалы в таком духе. В общем, Макс решил, что должен присмотреть за племянником». Мы несколько минут сидели молча, и я обдумывала услышанное. «В детстве Кэрри всегда казался мне очень спокойным и уравновешенным. И сейчас он тоже не слишком изменился, но за этим фасадом, похоже, скрывались большие семейные проблемы. Ну, хорошо», — заговорила Фиона, — «принеся нам по чашке чая. А что теперь делать с кафе?» «Я об этом думала», — отозвалась мама. «Завтра надо его открыть. Оно не работало ни вчера, ни сегодня. Мы не можем потерять еще день, иначе наши клиенты разбегутся». «Вашему отцу очень не понравится, если мы закроемся». «Но тебе надо отдохнуть», — возразила Фиона. «И потом. Разве ты не пойдешь завтра в больницу?» «Конечно пойду, но после обеда. А утром займусь кафе». «Нет», — вмешалась я. «Я им займусь». «Ты?» — в голосе Фиона прозвучало нескрываемое удивление. Я отпила глоток чая, стараясь выиграть время. «На самом деле я ничего еще не продумала». но мне было ясно, что маме нужна передышка. Она выглядела совсем измотанной и усталой, и я подозревала, что дело не только в том, что случилось с папой. Это была какая-то очень глубокая, застарелая усталость, которая давила на нее уже много лет. Я чувствовала на себе взгляд Фионы, ждавшей от меня ответа. «Я могу открыть кафе и взять на себя завтрак?» Меню ведь то же самое — яйца, бекон, сосиски, фасоль. Я вполне могу все это приготовить. А потом... Ты заберешь детей из садика и школы и поможешь мне разобраться с ланчем. Я улыбнулась Фионе, довольная тем, что все получается так просто. Бросьте, это ни к чему вмешалась мама, глядя на меня и на сестру. Я и сама отлично справлюсь. «Нет», — твердо возразила я, — «в этом нет необходимости. И не спорь, пожалуйста. Мы хотим тебе помочь, правда, Фиона?» «Конечно, мама», — сестра сжала ее руку. После чая мама пошла наверх принять ванну, а я начала собирать и мыть посуду. «Какая ты молодец, что предложила открыть кафе», — сказала мне Фиона. «А помнится, когда ты говорила, что ноги твоей не будет в этой забегаловке». В словах сестры не было ни капли злости, и мы обменялись понимающими ухмылками. «Я делаю это для мамы. Так ей будет хоть чуточку легче», — объяснила я, отскребая с кастрюли присохшее пюре. «Когда собираешься вернуться в Лондон?» — спросила Фиона. «Не знаю. Эд нашел мне замену, но вряд ли надолго. Я не хочу оставаться здесь дольше, чем необходимо. Тут не так уж плохо», — заметила Фиона, вытирая стол антибактериальной салфеткой. «Я сюда вернулась и, скажу честно, очень этому рада». Я помолчала, склонив голову над посудой. «Ты совсем другое дело. У тебя тут много друзей. Шейн, Софи, теперь Молли. А мне возвращаться некуда». Для тебя здесь счастливая жизнь, а для меня одна тоска это не так возразила фиона. ты можешь вернуться к своей семье все не так просто вещи меняются эрин и люди меняются. фиона бросила салфетку в ведро, она подошла ко мне и откинула со лба прядь моих волос, заправив их за ухо. я по тебе скучала я знаю я тоже скучала по тебе и детям и по маме. я повернула кастрюлю обратной стороной. чувствуя, как внутри снова зашевелилось беспокойство. Только когда оно угасло, я опять посмотрела на сестру. «Хватит того, что я снова встретилась с Джуди Райтом, не говоря уже про маршалов». «О, нет», — Феона поморщилась, — «ты с ними говорила?» «У меня не было выбора. Они припарковали рядом свою машину. Я рассказала им об отце». «И как? Ты в порядке?» В голосе Фионы слышалась озабоченность. «Все нормально», — ответила я, адресуя эти слова скорее себе, чем ей. «Ты что-то недоговариваешь», не договариваешь, покачала головой Фиона. Я знала, что от сестры не так-то просто что-то утаить. Не знаю как, но ей всегда удавалось читать мои настроения и мысли. «Эйрин...» Эрин, твой телефон!» — послышался из коридора голос мамы. «Я слышу!» — ответила я и собиралась добавить, что поставила его на голосовую почту, но мать уже появилась на кухне с моей сумочкой. Я вытерла руку, взяла сумку, но телефон перестал звонить. Я взглянула на экран. «Это Эд. Я перезвоню ему попозже». «Фиона, ты готова?» — спросила мама. «Нам надо вернуться в больницу, пока еще не поздно». «Готово», — ответила Фиона. «Пальто у тебя здесь?» Она повернулась ко мне. «Ладно, поговорим завтра. Не волнуйся, все будет хорошо. Обещаю, как-никак я твоя старшая сестра». Она быстро меня обняла и поспешила за мамой в прихожую. Возможно, в других обстоятельствах я бы ей поверила. Раньше она никогда меня не подводила. Эта история с Ройшен сильно отличалась от того, с чем мы имели дело прежде». в конце концов я уехала из росуэи еще подростком а теперь я была не так уж уверена что фиона может все уладить